Глава 47 Мы с тобою лишь два отголоска Ты затихнул, и я замолчу Мы когда-то с покорностью Воска отдались роковому лучу Марина Цветаева Мы с тобою лишь два отголоска Милая, заканчивай заниматься теорией Лоран нежно прижимал меня к себе. Мы лежали в постели, удовлетворенные и счастливые после любовных игр. Ты себе не представляешь, что я пережил, когда ты вдруг исчезла, причем из закрытого помещения. Я была не одна, прекрасно понимая, что муж прав, вздохнула я. «Никар не спасет от того же голода», — резонно заметил Лоран. «О да, эта тушка сама объезд кого хочешь, еще и спасибо не подумает сказать» вечно голодный, выпрашивающий себе кусочки повкусней, притворяющийся маленьким обиженным котиком. Хитрец мелкий. «Лоран, а почему цакар вообще появился у меня в женихах? Он же боится магии!» «Когда ты чуть не разгромила тот несчастный постоялый двор, скажу тебе честно, и я испугался. Милая, не дерись!» Цакар – пятый сын правителя троллей. Престол ему не светит в любом случае. У старших братьев – свои сыновья. Сидеть на одном месте у троллей не принято. Любовь к риску в крови. Думаю, он появился здесь, чтобы испытать самого себя. Подействует ли на него проклятие? Сможет ли он вообще стать твоим мужем? Идиотизм, – качнула я головой. Прочитал бы историю этого рода, прислушался к слухам. Зачем без серьезной причины рисковать своей жизнью? Ладно, Гордон. Его мать, считай, насильно притащила, чтобы великовозрастных сестер приданным обеспечить. Но этот-то удорвался, еще и трусливо сбежал от кладиры. Думаешь, у них что-нибудь получится? с сомнением спросил Лоран. Уверена в этом, кивнула я. Он явно почувствовал себя неуютно, когда я якобы случайно ее упомянула в разговоре. Когда равнодушен, так себя не ведешь. Тогда я заранее ему сочувствую. У вас с характеры очень уж похожи. Ай, милая, не дерись. А ты меня не обижай. Нормальный у меня характер. Ангельский. Лоран, Лоран! Ночь прошла плодотворно. Цакар появился у ворот замка через две недели после моего возвращения. Все это время я тщательно осваивала нехитрые женские виды развлечений. Училась вязать, шить, вышивать и учила кладиру изящно ругаться. «У тебя скоро дети родятся, а ты так выражаешься», хмыкнула сестра, когда мы сидели с ней в гостиной. Я пыталась вышивать, она что-то вязала. «Где ты вообще таких слов набралась?» «В школе», честно призналась я, «от старшеклассников. Они порой так загнут, слушаешь и наслаждаешься». «Дикий мир!» Покачала головой Кладира. У нас тут даже грузчики так не разговаривают. Она хотела добавить что-то еще, но тут в дверь постучали, и на пороге возникла служанка, миленькая блондиночка лет 18. Ранара! почтительно обратилась она к кладире, к вам гость, Его Высочество принц Цакар. Кладира вздрогнула и покраснела. Проводив ее внимательным взглядом, я неохотно вернулась к своей персональной пытке вышиванию. Насколько я могла понять намерение тролля, он, если не сегодня, то завтра точно сделает Кладири предложение, причем на этот раз безо всякого риска для жизни. Так что мне оставалось только порадоваться за сестру. А вот вышивка она радости не доставляла, ни малейшей. В очередной раз, уколов пальцы и неприлично выругавшись, я поднялась и направилась подышать свежим воздухом на задний двор. Утреннее теплое солнце, как оказалось, зашло за тучки. На улице было достаточно прохладно. Но уходить мне не хотелось. Мне не хватало свежего воздуха в каменных стенах замка. Да и в самом деле не замерзну же я в домашнем теплом платье, полностью закрытом и прилично... «Замерзнешь!» На плечи опустилась вязаная кофта. Я благодарно улыбнулась. «Устала сидеть в четырех стенах. Хочется куда-нибудь вырваться». В степь, например. Беззлобно поддел меня Лоран. На этот раз я фыркнула. Там скучно и тоскливо. Сухостой, мало солнца, никаких животных. А заодно и приключений. Поддакнул Лоран, ласково целуя меня в макушку. Я в очередной раз разомлела от ласковых губ. Родственные души. Да, нам было тяжело вдали друг от друга. В честь появления в замке принца троллей устроили торжественный ужин. Просвещенный кладирой насчет моего интересного положения, Цакар смотрел на меня со смесью ужаса и восхищения. У троллей беременных женщин держали чуть ли не под стражей до родов. Я же не только дома не усидела, но и три дня на рассаре тряслась. «Рада снова видеть вас в замке, Ранар!» — дружелюбно улыбнулась я, собираясь есть мясное рагу. «Мы с супругом хотели завтра провести день на природе. Будем рады, если вы к нам присоединитесь!» На недоуменный взгляд Лорана я ответила улыбкой во все тридцать два. В самом деле, не сидеть же постоянно в замке с редкими прогулками на заднем дворе. Я хотела простора. Буду счастлив, Ронара, — учтиво кивнул цакар. Отлично, — просияла я, игнорируя вопросительные взгляды Кладиры и Шарона. — Отдам необходимые распоряжения слугам. Завтра с утра и отправимся.